«Ваш мозг все еще нуждается в отдыхе», — сказал Кхола. «Так ты уничтожишь меня?» — спросил Пол. «Помешаешь мне собрать мысли? Кто же может собрать хаос?» «Мы, Дзен-Суни, говорим, не нужно собирать то, что собрано». «Что вы можете собрать, не собрав первоначально самого себя?» Меня разрывает на части мое видение, а ты несешь чепуху. Рассердился Пол. Что ты знаешь о предвидении? Я видел оракулов, просто ответил Кхола. Видел Те, кто ищет знаки и предзнаменования собственной судьбы. Они боятся того, что ищут. Моя падающая луна реально, прошептал Пол. Он сделал прерывистый вдох. И она движется, движется. Люди часто боятся того, что движется само по себе, — сказал холла Вы боитесь собственной силы. Картины приходят вам в голову откуда. Вы хоть раз задумывались над тем, откуда они приходят? Ты утешаешь меня шипами? — проворчал Пол. Лицо Холы осветилось изнутри. На мгновение он стал прежним, Данка на моем Я дал вам то утешение, какое мог дать, сказал он. Пол задумался над этим мгновенным превращением. Неужели Хола испытал чувство грусти, которое его поломал мозг, отверг? Неужели он отбросил собственное видение? У моей луны есть имя, прошептал Пол и снова перед ним потекли видения. Все его существо кричало, но он сам не издал ни звука. Он боялся говорить, боялся, что голос выдаст его. Ужасное будущее без чани. Тело, кричавшее в экстазе, глаза, обжигавшие его желанием, голос, никогда не говоривший ему лжи, все исчезло, ушло в воду, И песок. Пол медленно повернулся и взглянул на площадь перед храмом Али. Три бритых пилигрима входили в него. На них были угрюмые желтые одежды. Они шли торопливо, наклонив головы. Один хромал на левую ногу. Завернув за угол, они исчезли из виду. Исчезли, как исчезает луна. Видение... По-прежнему лежала перед ним. Его ужасная цель Не позволяла ему сделать выбор. Плоть сдается, Подумал он. Вечность берет свое. Наши тела робко колеблют воды вечности, Дрожат от любви, мыслят. Затем подчиняются вечности. Что можно сказать об этом? Я пойман. Да, я пойман.